за своего приемного отца и двинулась по заснеженным холмам обратно в кузницу. Задолго до этого Леофрик пошел с санями в лес, чтобы нарубить дров. Зимой дрова приходилось очень долго сушить, прежде чем бросать в очаг, и Леофрик должен был вовремя позаботиться о запасах древесины. Древесный уголь для кузницы был слишком дорогим, чтобы использовать его еще и для приготовления пищи. Когда Элен вошла в мастерскую, Жан был там один. — А что, Леофрик еще не вернулся? — спросила она, нахмурившись. — Нет. — Жан поднял голову. — Как-то его долго нет. — Тебе не кажется? — Похоже, он уже начал нервничать. «Надо пойти поискать его, прежде чем стемнеет», — предложила Элен. Со смертью Осмонда что кому делать, всегда решала она. «Да, пойдем», — сняв передник, Жан взял с крючка накидку. «Серый, пойдем», — позвала пса Элен, похлопав рукой по бедру. Подняв голову, пес медленно встал и с наслаждением потянулся. «Теперь ужасно холодно. Бедный Леофрик. У него, наверное, руки и ноги замерзли, ведь он уже так долго в лесу». Жан вздрогнул, когда ледяной порыв ветра ударил ему в лицо. Снег хрустел у них под ногами, и на лужайке отчетливо виднелись следы Леофрика, ведущие в лес. Пройдя по его следам, они обнаружили на небольшой полянке сани, но самого Леофрика видно не было. Серый забеспокоился и начал скулить. Подбежав к саням, Жан пошел от них по отпечаткам ног Леофрика. «Элен, — Элен! — Сюда! — позвал он. Всего в нескольких шагах он обнаружил пятна крови, четко выделявшиеся на непорочной белизне снега. — О, Господи! Жан! От пятен крови Уходили следы множества ног. Жан обнаружил широкий след от чего-то тяжелого, который внезапно оборвался. — Здесь они привязали что-то к шесту, чтобы нести это что-то на весу, — сказал он, указывая на следы, вытянувшиеся в цепочку. — Ты о чем вообще? — Это разбойники пришли поохотиться. У Элен от ужаса приоткрылся рот. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. Марконде был большим любителем поохотиться, а эти ребята, очевидно, новички в этом деле. Должно быть, они испугались того, что их поймают на горячем. Того, кто незаконно охотится в королевских лесах, ждет виселица. «Да, я знаю». Элен в отчаянии оглянулась. «Где же Леофрик?» «Тсс!» «Помолчи-ка минутку!» — Жан прислушался. Элен замерла, а Серый побежал в кусты и внезапно начал громко лаять. «Вон, смотри!» — Жан бросился бежать. Холодный пот покатился по спине Элен. Она почувствовала, как покрывается гусиной кожей. «Леофрик!» — закричала она, увидев двух закутанных мужчин с палками. Жан схватил сломанную ветку и, громко ругаясь, побежал к этим мужчинам. Те в панике побросали свои мешки и убежали. Элен бросилась к их жертве. Леофрик был без сознания. На его голове зияла огромная кровоточащая рана.